Глава 17 Вот так сюрприз. Фрей просто потеряла до речи. Сага, дочка Бальдура, оказалась точной копией интернетной сенсации сердитой кошки. Сердитая кошка. Английская Grand Picat. Настоящая кличка соу Стардар». Кошка, ставшая интернет-знаменитостью, благодаря необычно скорбно угрюмой внешности. Вспоминая детские фотографии брата, Фрея представляла густые блондинистые кудряшки голубые глазки и милую улыбку, но увидела нечто совершенно противоположное. А вдруг отец малышки все-таки не бальдор Сомнения имели под собой основание, одна сотая процента вероятности. Сага была темненькая, а ее розовые губки складывались в недовольную гримасу, которая, как заверила Фрею ее мать, уже стала постоянной чертой. Если кроха и напоминала чем-то бальдора то лишь чудными розовыми щечками. Впрочем, потрогать их Фрея не посмела. Детские глазки следили за каждым ее движением, а ротик с опущенными уголками губ указывал на то, что от незнакомки Сака ожидает худшего. Даже дотронуться до нее Фрея не рискнула, чтобы не спровоцировать приступ плача. визиты без того начался они лучшим образом. Она вспоминала, как они с Бальдуром навещали бабушек и дедушек, как их выгоняли поиграть с другими детьми, чтобы взрослые могли спокойно поговорить. После обязательных ответов на легкие вопросы «В какую школу ты ходишь?», «А в футбол играешь?», «У тебя собака есть?», шел вопрос потруднее. «Какая у вас игровая консоль?» После него наступало неловкое молчание. Другие дети просто не могли общаться со сверстниками, у которых никогда не было игровой консоли. В данном случае ничего такого, что могло бы спровоцировать неловкость и смущение, не произошло. Тем не менее, именно с неловкости и смущения все и началось. Фанни, мама Саги, впустила в гостю не сразу, а когда все же впустила, никак не смогла определиться с линией поведения и постоянно колебалась между гостеприимством и дружелюбием, и холодностью, и резкостью. Тем не менее, встретиться она согласилась, так что Фрея не свалилась, как снег, на голову, и ей не пришлось совать подарки, чтобы получить разрешение войти. Купленное платьице оказалось слишком ярким и веселым для ребенка, которому больше подошли бы приглушенные цвета, например, серые или похоронно-черные. И уж определенно не с клубничным принтом, который, если подумать, выбрал Хюльдер. К тому же платье не вписывалось и в окружающую среду. Квартира выглядела безупречно, каждый предмет занимал свое место и был окружен охранной зоной шириной по меньшей мере в метр. Что-то похожее Фрей видела в домах некоторых подруг, где каждый дорогой предмет дизайнерской работы, будь то сливочник или пресс для лимона, помещался так, чтобы его все видели. Здесь, на длинной полке, не было ничего, кроме одной единственной сумочки. Детских игрушек Фрей не обнаружила. Оставалось только надеяться, что где-то дальше по коридору есть детская. Впрочем, в глубине души уже зарождалось подозрение, что этот пустой минимализм характерен для всей квартиры. «А у тебя есть дети?» — поинтересовалась Фанни, отпивая кофе из чашки Royal Copenhagen. Фрейя могла бы поклясться, что жест она затянула нарочно, чтобы продемонстрировать фирменную печать на основании чашки. «Нет, я живу одна, в данный момент». Она коротко улыбнулась, придумывая, как бы увести разговор о темы ее личной жизни. «Вообще-то это даже лучше. Это я к тому, что не придется проверять ни твоего мужа, ни байфренда». Фанни элегантно поставила чашку на красивое блюдечко. «У тебя все в порядке. А поскольку ты дипломированный детский психолог, то надо понимать, что и с детьми у тебя проблем быть не должно. По крайней мере, я на это надеюсь. А поскольку у тебя нет байфренда, то рисковать я буду только с одним человеком, а не с двумя. Должна сказать, что для меня это большое облегчение» на душе теперь гораздо спокойнее. В смысле, теперь, когда мы познакомились». Фрейя смущенно улыбнулась. «Она так и не поняла, о чем говорит эта женщина, тем более, что мысли то и дело переключались на расследование, в которое втянул ее Хюльдер». «Да, верно, спасибо», — ответила она туманно. «Бальдер уверил меня, что ваша квартира подходит для ребенка. На него можно положиться, или мне нужно прийти самой и проинспектировать ее». О, oh, думаю, вы можете поверить ему на слово. Фрей и подумать не могла о том, чтобы впустить Фанни в свое жилище. В сравнении с этими апартаментами квартира Бальдура напоминала благотворительный магазин. Однако заданный Фанни вопрос озадачил ее, хотя женщина вроде бы удовлетворилась ответом и отложила визит или скорее инспекцию. Извините, не уверена, что поняла. Зачем вам проверять мою квартиру? Фанни удивленно посмотрела на нее. «Вы же не предполагали, что сможете оставаться здесь?» Сидевшая на полу маленькая сага добросовестно следила за ходом дискуссии, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, в зависимости от того, кто говорил, и напоминая в этом отношении зрителей на теннисном матче. Теперь она вдруг нахмурила брови, что придало ей вид еще более сердитый. Не понимая, о чем идет речь, девочка улавливала тончайшие вибрации голосов и инстинктивно чувствовала, происходит что-то интересное. Нет, мне и в голову не приходило, что я останусь здесь. Но должна признаться, что я не вполне тебя поняла. Неужели? Фаня подхватила девочку и усадила себя на колени. Полное отсутствие какого-либо сходства между матерью и дочерью поразило Фрею. Посторонний человек мог бы принять ребенка за подкидыша. «Я имею в виду отцовские уикенды, которые ты обещала взять на себя, пока Бальдор, ну, знаешь...» Она накрыла ладонями ушки девочки и прошептала. «В тюрьме». Потом, убрав руки, добавила. «Мне понадобится по меньшей мере каждый второй уикенд». «Не знаю, говорил ли тебе Бальдор, но после Рождества я записалась на курсы. И это помимо работы. Все оказалось труднее, чем предполагалось. И мне очень помогло бы, если бы я получила несколько свободных дней в месяц» чтобы полностью посвятить их курсовой работе. Она прижала к себе сагу. «Но оставаться с ней на ночь ты не будешь. Только в дневное время, пока я работаю». Каким-то чудом Фрею удалось не выдать своих чувств. Бальдур решил проблему за ее счет, даже не посоветовавшись предварительно. Чему тут удивляться? «Да, конечно, извини, я не подумала. Конечно, брат знал ее лучше, чем она сама». И, конечно, Фрей не могла отрицать, что давала всякого рода обещания, потому что в противном случае ей почти наверняка указали бы на дверь. И вот теперь за той самой дверью будет ее маленькая, вечно хмурая племянница, которую она не увидит до освобождения Бальдура. Да и что такого важного она делает каждый второй уикенд? Что важнее вот этого? И даже если Бальдур начнет жизнь с чистого листа, жизнь у бедняжки не станет такой уж сладкой ведь ей придется расти с родителем-уголовником. В его отсутствии фрей придется представлять отцовскую сторону семьи. Она не колебалась. Только выдаст по первое число брату, без озрения совести и предупреждения, свалившего на нее родительские обязанности. «У нее ведь нет аллергии на собак?» «Нет, аллергии нет. А у тебя собака?» С ноткой сомнения спросила Фанни. «Большая?» «Не такая уж и большая» если иметь в виду что и слоны в общем то не такие уж и большие разумеется я буду держать ее подальше от саги а если с этим возникнут трудности молли придется сдавать по выходным в гостиницу для собак ты уверена что это хороший вариант сага не стеснительная похоже я не очень то и нравлюсь может быть малышка так гримасничает из за того что не доверяет незнакомке? провести весь день с плачущим ребенком это кошмар может быть в естественных условиях малышка улыбается и смеется «Ты ей не нравишься? Да она в восторге от тебя!» Фани наклонилась, посмотрела на дочку и переверла взгляд на Фрею. «Неужели не видишь?» Наткнувшись на хмурый взгляд племянницы, Фрея улыбнулась. Сошедшиеся у переносицы брови не дрогнули. Вызов в чистом виде. И тогда фрейя сказала себе, что в любом случае добьется улыбки этого ребенка. В конце концов, Бальдур отделался сравнительно легко. Порку заменил обычный нагоняй. Фрейя оставила ему сообщение с просьбой перезвонить, а потом, торопясь домой к условленному времени, нарушила скоростной режим. Дома она первым делом поставила телефон на зарядку и, хлопнувшись на софу, почувствовала, как из нее истекают злость и негодование. Когда, наконец, брат позвонил, Фрейя честно попыталась устроить ему головомойку, но он постоянно перебивал ее вопросами о дочери, и в какой-то момент она обнаружила, что сил ругаться уже не осталось. Вместо этого принялась описывать малышку Сагу, и даже поймала себя на том, что расхваливает ее, причем вполне искренне. Вопросы у Бальдура быстро кончились, выдав тот факт, что о детях он имеет весьма отдаленное представление. Исчерпав одну тему, брат переключился на другую. «Послушай, я тут поговорил с парнем, сидевшим с Йоном в одной камере». «Да...» К этому времени Фрейя успела основательно погрузиться в продавленный матрас, видавший виды Софы, но, услышав имя педофила, подалась вперед и села повыше. Расспрашивал обо всем, что только можно, и что, наверное, будет тебе интересно. По его словам, Йон был очень осторожен, не откровенничал, будто опасался, что их могут услышать, или подозревал, что в камере установлены жучки. «Вообще-то для таких, как он, в этом нет ничего странного». Эти типы изо всех сил стараются показать, что они нормальные, и поэтому постоянно начеку. Ты, наверное, и сама знаешь, что свои извращения они считают чем-то естественным и не понимают, почему другие с ними не согласны». Бальдур был прав. Все это она знала и без него. «Что-нибудь интересное?» Было и такое, хотя в целом ничего с Для убедительности он зевнул в трубку. Письма ему приходили не от жены. Она после его ареста все контакты с ним оборвала, Почти сразу, еще до приговора, подала на развод, и бумаги ему прислали уже в тюрьму. В общем, воспользовалась первой же возможностью, чтобы избавиться от него. Даже не стала ждать окончания суда, признают его виновным или нет. Хотя и так было ясно. За все время ни разу его не навестило. Оно и понятно. Должно быть, только обрадовалось, когда его арестовали. Нисколько не сомневаюсь, что он с ней обращался отвратительно. Обычно так и бывает. Процесс этот сложный, и женщины часто ломаются психологически. И только после изоляции от партнера-насильника начинают видеть вещи в истинном свете. Фрей на секунду закрыл глаза, уступив накатившей усталости. А что дети? Наверное, последовали ее примеру и тоже оборвали все контакты. Насколько я знаю, оба взяли потом матронимы. Хм, а вот сокамельник Йон утверждает, что, по крайней мере, один из них приходил. Что? но только один раз, если верить сокамернику. Йоун после посещения был в хорошем настроении, так что должно быть все прошло хорошо. Возможно, были и другие посещения, но того парня, с которым я разговаривал, выпустили, а когда он снова сел, то его определили в другой коридор. А когда это было? Перед освобождением Йоуна или раньше? По-моему, года два назад. Если так, то дочери Йоуна, Сигрун, Тогда было 18, а трестеру двадцать Возможно, за 10 лет кто-то из них уже успел забыть весь ужас случившегося и решил, что отец не так уж и плох. Или же они хотели узнать о его планах на будущее, потому что близилось время, когда Йоуна могли отпустить в центр реабилитации. О том, что когда придет время, такой вариант ему предложен не будет, они еще не знали. А что этот сокамерник сказал о письмах? «Возможно ли, что они все-таки были от детей?» Он понятия не имел, что было в письмах, и кто их присылал, хотя интересовался. «Да, в общем-то, интересно было всем. Может быть, все-таки от детей?» Фрей решила не говорить брату, что Хюльдер собирался расспросить о письмах тюремное начальство. «Кому Бальдур определенно не питал симпатией, так это к полицейским». «Ты не спрашивал, может ли, по его мнению, Йоун снова совершить что-то подобное?» Не станет ли он мстить?» «Мстить?» Бальдур произнес это таким тоном, будто не мог решить, как на это реагировать, удивляться или возмущаться. «За что мстить, черт возьми? Если кто-то и мог думать о месте, так это родители этой девочки, которую он убил, или его бывшая. Он попал сюда по собственной милости, и винить ему некого, кроме себя самого». «Знаю, все знают, кроме, может быть, него самого». Может, он именно себя считает жертвой?» Она не могла поведать брату, что происходит, и этот спор становился бессмысленным. А значит, его следовало прекращать. А они и без того уже превысили лимит времени для разговора с заключенным. Фрейя поблагодарила брата и дала отбой. Но только после того, как тот попросил еще раз описать его дочку. Теперь оставалось только надеяться, что к тому времени, когда Бальдур выйдет из тюрьмы, его дочь каким-то чудом превратится в ту прелесть, какой Фрейя ее расписала. Она поставила телефон на зарядку, поднялась и отправилась на кухню покормить собаку. Малоаппетитная на вид нечто Молли съела с такой жадностью, словно ей подали первоклассные рамштекс. Проглотив последний кусочек, она рванулась к двери и, предвкушая прогулку, опрокинула что-то в маленькой прихожей. Так у них было заведено. После ужина прогулка. В любую погоду и независимо от самочувствия самой Фреи. Все лучше, чем убирать за собакой в квартире. Фрей уже оболосе надела куртку, когда в гостиной зазвонил телефон. Она сделала было шаг назад, но Молли угрожающе зарычала. «Ладно, перезвоню потом», — решила Фрея. Звонил, как оказалось, Хельдер. В оставленном сообщении он спрашивал, можно ли ему сейчас зайти по делу. С бутылочкой красного. Или двумя. К своему собственному удивлению Фрая едва не согласилась. Сначала она попыталась оправдаться перед собой тем, что ей правда было интересно, как идет расследование. Но потом признала, что и на самом деле хочет его увидеть. Благоразумие вернулось к ней в самый последний момент, когда она уже набирала текст. Воздержание и впрямь не шло ей на пользу. Нужно дождаться уикенда и что-то предпринять, как и собиралась уже давно. Но тут Фрей вспомнила о взятых на себя обязанностях воскресного папы и со вздохом потянулась к телефону. «Есть вещи, которые нельзя обойти. Экзамены, слякать, кариес, налоги и, похоже, Хюльдера. Но ее согласие ни в коем случае не будет первым шагом к возобновлению их интимного знакомства. Нет и нет. Она сразу и недвусмысленно даст понять, что ничего подобного в ее повестке дня не значится».